Карта. — Эй, ну ты чего? — спросил Андрей и поднял ладонь, чтобы вытереть непрошенные слезы на глазах у Тони. — Его там нет, он жив, я точно знаю. — Ты посмотри на его ботяню, — всхлипнула Тоня, — не слезинки. — Наверное, он тоже знает, что Дима жив, — пожал плечами Андрей. «Ага — Ага, — Тоня кивнула и устроил пышные похороны по этому поводу. Ну, наверное, на него давили обстоятельства там, не знаю. Последний день лета баловал настоящим теплом. Многие горожане предпочли провести его на пляже и в парках. Кладбище – не лучшее место для отдыха, но Тоня решила, что они не могут пропустить похороны. Народу собралось совсем мало. От класса были только Тоня и Андрей, кроме Диминого отца пришли еще какие-то родственники – Никакого отпевания в церкви или службы на кладбище не было. Тоня знала, что местный батюшка отказался читать за упокойную, потому что, по его словам, три месяца не срок и надо верить в промысел Господень. Вся церемония была насквозь пропитана фальшью. От казенного фото Димы с траурной рамкой до дешевого гроба, обитого красной материи и притворно-скорбного выражения лиц родственников. «Ага, обстоятельства». Зло нахмурилась Тоня. «Пташки говорят, что он уже неделю как ни один ночует». «Крутотень, да? Старая чувиха по дурке в больничке, сын пропал, а этому корешу только и надо. Жиза наладилась». «Не суди», — покачал головой Андрей. «Мы ведь не знаем, как оно там на самом деле». «Оки, не буду», — неожиданно легко согласилась Тоня. «Хоть вещи его раздал, как положено, а не на мусорку выбросил. Гляди-ка, что я надыбала». С этими словами Тоня сбросила с плеч бесформенный рюкзак, покопалась в его недрах и извлекла коричневую кожаную сумку размером чуть больше листа формата А4. «Что это?» – удивился Андрей. «Это Димин планшет с картой», – ответила Тоня. «На ней он отмечал всякую потустороннюю хрень. Ну, там, если привидение, кто увидит, или пришельцев». Она щелкнула хромированным замком на планшете и развернула его, показывая карту Андрею. — И что его отец просто так это отдал? — Угу, — кивнула Тоня. — Обычай же, все дела. Зря ты не пошел, может, тоже чего полезного урвал бы. У вас размер шмота одинаковый вроде, не? — Носить одежду мертвого? Андрей в ужасе округлил глаза. — Сам ты мертвый, — возмутилась Тоня. — Живой он, мне прабабушка сказала. В этот момент воздух разорвали нестройные первые аккорды маленького духового оркестрика из трех инструментов. Рабочие взялись за веревки и начали аккуратно и быстро, без видимых усилий опускать гроб в могилу. Благо, тут был совсем не тяжелым. Тоня забрала планшет с картой у Андрея и снова поместила его в рюкзак. — Какая пошлость! — тихо прокомментировал Андрей. — Кстати, ты знаешь, что эта соната была написана для фортепиано. Не думаю, что Шопен был бы в восторге от подобной оркестровки. — Ты о чем? — подняла бровь Тоня. «Музыка», – Андрей поморщился, – «испорченный замысел автора. Шопен всю жизнь писал музыку только для фортепиано». «Ясно», – кивнула Тоня, – «ты задрот, и тебе задротский микс не зашел. Пошли, пора землю бросать». Они бросили по пригоршне земли в могилу с пустым гробом, затем подошли к отцу, сказали что-то приличествующее случаю, после чего оставили по паре красных гвоздик у фотографии Димы. На этом формальности были закончены». «Фу!» – облегченно вздохнула Тоня. «Валим отсюда!» «Так что там за карта была, а?» – спросил Андрей, направляясь вслед за ней к выходу из кладбища. «Го отсюда куда подальше! Найдем место, где перетерпеть норм!» Место они искали довольно долго, то в кафе было слишком людно, то скамейки в парке слишком грязные. В конце концов они забрались в зону отчуждения железнодорожной ветки и уселись на гладкой бетонной плите у самого берега реки. Те небольшого моста, по которому то и дело с гудением и грохотом проносились электрички. «Зацени», – сказала Тоня, разворачивая карту и прижимая ее края подобранными по дороге булыжниками. «У него тут вся классификация. Цвет – это типа сорт хрени, с которой он столкнулся. Зеленый – это все, что связано с животными. Оборотни там волкалаки. «Я думал, что оборотни и волколаки – это одно и то же», – неожиданно перебил Андрей. «Не нуди», – отмахнулась Тоня. «Одно да не одно. Всегда есть нюанс». Она вдруг широко улыбнулась. «Знаешь, Баян, про нюанс? Один мужик пя не стоит», – поморщился Андрей. «Ну, серьезно. Ты классная девчонка, тебе совсем незачем со мной держать эту броню пошлости». «Не, ну ты реально зануда и задрот». Андрей в ответ улыбнулся. «Значит, вот здесь вы встретили этого монстра в депо?» Он указал на зеленую отметку на карте. «Ога». кивнула Тоня. «Сечешь?» «А вот это что?» Он указал на еще одну точку возле школы настройки. «Красная точка всего одна». «Ты прошарил уже сам, так? Это ты! Суперспособности!» «Один на весь город, и ни у кого ничего больше? Ни суперзрения там или суперпамяти?» «Сам видишь», — пожала плечами Тоня. «Ну или Димку эта Тима просто не особо парила?» «Скорее всего, не парила просто». кивнул Андрей и добавил. «А что означают буковки ЛТ? Их так много? Большинство, пожалуй». «Ложная тревога», — ответила Тоня. «Прогон чей-то. Димка он всегда чекал на месте. Если не трушная тема, ставил ЛТ». «Ясно», — снова кивнул Андрей. «Так что мы ищем?» «Он стопудово проверять какую-то точку рванул», — ответила Тоня. «Они с котом всегда вдвоем ездят по таким местам. Надо понять, какую именно». Но это просто. Надо посмотреть, какая из точек без пометок ЛТ самая поздняя. Или проверить несколько самых поздних. Не думаю, что их так много. Вот, смотри. — Не, — перебила его Тоня, — если б все дело было так изи. Я уже прочекала все точки этого года без ЛТ. Нифига. — Интересно. — Андрей почесал подбородок и задумался, глядя на карту. Молчал он так минуты две, после чего вдруг заговорщически подмигнул Тони и спросил. «А с чего ты взяла, что он поехал проверять именно точку?» «В смысле?» – растерянно заморгала Тоня. «Гляди-ка вот сюда». Андрей провел пальцем по участку на карте. «Ничего необычного не замечаешь?» «Как-то хрени всякой маловато», – Тоня с сомнением наморщила лоб. «Именно», – просиял Андрей, – «не просто маловато, глянь-ка сюда». Он снова показал пальцем на карту. «Вот тут участок, правильный треугольник, где вообще ничего нет». «И что? А то, что если бы я был исследователем, а Дима, безусловно, им был, я бы точно проверил этот район. Может, не сразу, но со временем, если бы закономерность бы только усиливалась, это точно привлекло бы мое внимание». «Офигеть!» – Тоня просияла. «А ведь точняк. Го туда прямо сейчас». «Далеко», – возразил Андрей. «Чтобы на автобусе добраться, надо пару пересадок делать и через вокзал». Другой конец города ведь, к ночи обратно не вернемся. У тебя велик есть? На велике стопудово все успеем. И велик, и электросамокат, с достоинством ответил Андрей. Хватай, что тебе нравится, и гоу. Тоня сложила карту и убрала планшет в свой безразмерный рюкзак. Давай по домам, встречаемся у школы через полчаса. Андрей приехал на велосипеде серьезном горном аппарате с восемнадцатью скоростями, алюминиевой рамой и дисковыми тормозами на гидравлике. «Фига себе ты!» – не удержалась Тоня, когда увидела этот велосипед. «Лампово!» Отец подарил на ДР, – смутился Андрей. «Рассчитывал, что я буду с ребятами кататься. Но ты сама представляешь, что было бы, если бы я на нем в школу приехал. Ну, в смысле, до стройки, конечно». Я хотел со следующей недели на самокате начать ездить, а не сейчас у всех. И это было бы нормально. А сейчас чего? Ну, ты же велик предпочитаешь, – улыбнулся Андрей. Да ехать далеко не факт, что заряда хватит. Забьемся, ты на своем мажорском аппарате меня не догонишь. А давай. На старт, внимание, гоу! И ребята надавили на педали. До окружной добирались долго, но весело, потрунивая друг над другом. Гонялись с переменным успехом, участками – Но под конец путешествия Тоня порядком выбилась из сил и потеряла внимание. Поэтому не заметила огромную трещину в бетонном перекрытии стакады над окружной. Для машин эта трещина опасности не представляла, слишком близко к отбойнику, чтобы ее задеть. Для пешеходов тоже ее легко можно было бы перепрыгнуть или обойти, заметив вовремя. А вот с велосипедом, несущимся на полной скорости, все оказалось сложнее. Пытаясь увернуться... Тоня резко забрала вправо, с ужасом увидев, что целый сегмент металлического отбойника на трещины отсутствует. Все происходило так быстро, что она даже не успела хотя бы попытаться уронить велосипед, чтобы самой не упасть вниз, прямо на оживленную объездную дорогу. Только зажмурилась и вцепилась в руль. Прошла секунда, две, три. Понимая, что ничего не происходит, она по-прежнему сидит на велосипеде, Тоня решилась приоткрыть глаза. Переднее колесо застыло у самого края бетонной плиты над неожиданно пустой широкой дорогой. «Фух, еле успел», — сказал Андрей из-за спины. «Ты чего, не заметила, что ли? Лучше бы прямо поехала, колесо бы погнуло, но ничего, починила бы». «Трындец я воду не взяла», — сказала Тоня, кое-как отдышавшись и откатываясь назад от края плиты. «Пить охота нереально, надо магаз найти». «У меня есть», – ответил Андрей, потом достал из рамы закрепленную походную бутыль и протянул Тоне, предварительно открутив тугую пробку. «Держи». Она жадно припала к бутыли. «Спасибо», – кивнула Тоня, возвращая бутылку и оглядываясь. «Слушай, куда это все пропали? Движение перекрыли, что ли?» Андрей огляделся и застыл со стекленевшим взглядом. «Эй!» – Тоня щелкнула перед его носом пальцами – и чё-то как-то холодно, не, чуешь, хотя солнце вроде...» «Тоня», — сказал Андрей севшим голосом, — «что-то сильно не так». Он указал на многоэтажные дома вдалеке. «Не наш город, у нас нет таких микрорайонов». «Да ты глянь на дорогу», — ошарашенно произнесла Тоня, тоже оглядевшись. «А шерсти нет же! Когда тут трава появилась?» «Мне тут не нравится». Андрей поежился. «Я что-то чую, опасно тут. Пойдем-ка спрячемся куда-нибудь и поскорее». Ребята сели на велосипеды и, осторожно, стараясь не шуметь, поехали в сторону густого кустарника на обочине за развязкой. Оно пряталось внизу, под эстакадой. Ребята не сразу его заметили, огромные хитиновые конечности были похожи на ржавые конструкции эстакады, сливались с ними». Услышав легкий шорох, Тоня в очередной раз оглянулась и только тогда разглядела несколько пар фасеточных глаз, в которых отражались клубящиеся в синем небе облака. Она завизжала. Андрей прямо на ходу схватил одной рукой ступицу руля ее велосипеда и надавил на педали, продолжая управлять своим байком другой рукой. Шоссе рванулась вперед, воздух тугими петлями надавил на плечи, Тоня легла на руль почти горизонтально, чтобы ветер не сдул ее. Возможно, они смогли бы оторваться, сил Андрея хватило бы, несмотря на то, что тварь из-под моста оказалась очень быстрой. Хитиновые клешни ее конечности щелкали в каком-то метре от тоненного байка, пока их тандем разгонялся. Потом расстояние стало медленно увеличиваться, благо дорога была совершенно пустой и не приходилось думать о маневрах, чтобы объезжать препятствия. А потом цепь на байке Андрея лопнула с коротким печальным звоном. Усилие на педалях было таким мощным, что в тот же момент не выдержал подшипник и его крепление. Стопа Андрея, раздирая в хлам кроссовки, уперлись в дорогу, кроша асфальт. Тоня каким-то образом удержалась в седле и по инерции мчалась дальше. Андрей развернулся к врагу, готовясь принять бой. В этот момент перед ним, как ему показалось прямо из воздуха, материализовалось нечто серо-коричневое, оно изящным прыжком ринулось навстречу хитиновой насекомоподобной твари. Воздух наполнился утробным рыком и шипением, напоминающим кошачье. Тварь, уже занесшая огромное скорпионье жало, вдруг мелко завибрировала и, перебирая порными конечностями, отступила назад к эстакаде. Снова донесся рык, и тварь, уже не сдерживаясь, рванула назад с быстротой молнии и вскоре скрылась из вида. Андрей смог разглядеть внезапного спасителя. Перед ним стоял огромный, около метра в холке, серо-коричневый кот. Его мех все еще недовольно топорщился, и он то и дело порыкивал, глядя вслед сбежавшей твари. «Привет!» – Андрей подпрыгнул от неожиданности, когда из-за спины донесся знакомый мальчишеский голос – и стремительно обернулся, ломая раму и без того изувеченного велосипеда. «Офигеть!» – Тоня вернулась, бросила велосипед и сейчас, раскрыв объятия, бежала вперед. «Димка! Ты жив? Я знала!» Дима, одетый в странный обтягивающий серо-коричневый костюм с блестками, смотрел на нее в явной растерянности, пытаясь увернуться от объятий. «Эй!» – сказал он. «Вы что, реально психи?» «Мало того, что заявились тут без кота, так еще и играете в неадекват!» «Ты чего это?» — Тоня растерянно опустила руки. «Не узнаешь, что ли?» «Не узнаю», — спокойно ответил парень. «Так, может, объясните, за каким фигом вы приперлись на тропы без кота? Жить надоело!» «Куда приперлись?» — переспросила Тоня. «При чем тут кот?» — сказал одновременно с ней Андрей. «Так...» — парень в обтягивающем костюме внимательно оглядел обоих друзей. «Вы что, реально случайные ходаки? Офигеть!» «Димка, ты правда не придуриваешься?» «Сказал Андрей. Сейчас совсем не время. Если это какая-то твоя шутка, то лучше прекрати, хорошо? Мне правда страшно». «Я правда не придуриваюсь», — ответил паренек, «и меня, кстати, Тима зовут, а не Дима». «Андрюх», — сказала Тони, все это время внимательно наблюдавшая за Тимой, «это точняк не Димка». Похоже очень, но не он. Все странше и странше, заметил Андрей. Я так понимаю, это твой. Он кивнул на огромного кота, который уже успел усесться на дорогу и спокойно умывался. Я свой собственный. Андрей даже дышать перестал от неожиданности, когда услышал прямо в голове приятный баритон. И, кстати, вам тоже неплохо было бы представиться. Тоня, открыв рот, глядела на кота стекленевшими глазами, очевидно, услышав то же самое. — Ладно, ребят, — вздохнул Тима. — Вижу, придется многое объяснить. Давайте только сначала придумаем, как добраться в безопасное место. Один велик вы потеряли, а Месси двоих может и не унести. Проблема.